Когда выходя из закрытого помещения, Стефана некоторое время брел наугад, просто чтобы пройтись. Вино уже улетучилось, среди домов показался бледный зеленоватый горизонт. Было море, как всегда далекое и бурное, но выцветшее, как опунцей на тропинке, бегущей по берегу. И он долгие месяцы не сможет смыть себя эту неестественную бледность». А море опять становилось стеной камеры. С него, как и со Стефана, сошел летний загар. В этот полдень в его ногах все еще стоял холод красных изразцов. И он подумал об босых ногах кончи, о том, ходит ли она босиком по полу в своей кухни. Как давно он не встречал ее на пороге магазина. Было еще светло, когда дождь вновь стал поливать булыжник дороги. Стефана вернулся домой, уставший и замерзший, завернулся в пальто, сел перед своими окнами, протянув ноги к потухшей жировне, и его глаза закрылись сами собой. В этой привычной позе было смутное благополучие, как у мальчика, который, найдя в лесу пещеру, забрался в нее, играя в испуганного дикаря. Шум дождя был приятен. Этим вечером Стефана, спрятавшись от дождя, приготовил немного углей. Пока он нес таз в комнату, жар углей согревал ему лицо. Он подогрел воду и выдавил туда апельсин. Брошенные в залу корки наполнили комнату терпковатым запахом. Вернулся из дворика с мокрыми волосами. Это как бы вернуться после прогулки в дождливый день в пустую камеру. И Стефана вновь сел и закурил трубку, улыбаясь самому себе, испытывая благодарность за это тепло и за этот покой, и даже за одиночество, которое под шум дождя за окнами молча его убаюкивало. Стефана задумался о затянувшемся молчании, А вечерах когда джанину сидел прислонившись щекой к спинке стула и молчал и Джанино в этот час сидит на койке прислушиваясь к тишине у него нет жировни и у него бессонные мысли а может быть он смеется стефана растерянно припомнил слова его матери и свои ни она ни невеста никто из них не знал что тюрьма приучает к одиночеству. Даже не окинув взглядом комнату, Стефана спиной чувствовал, что Елена всю ее прибрала. Ему снова послышался тот стон Елены. Он подумал, что обошелся с ней не ласково, но и без ненависти. И что теперь только он один может думать о ней так, как никто не думал о нем. На самом деле о Стефана кто-то думал, но скопившиеся в ящике столика письма ничего не знали об истинно важных мгновениях в его жизни и лихорадочно зацикливались на том, о чем Стефана уже забыл. Его ответы были сухими и краткими, ведь все равно тот, кто ему писал, толковал их, несмотря на его предупреждения, по-своему. Впрочем, и Стефана постепенно... Переиначивал каждое воспоминание и каждое слово, и иной раз, получая открытки, на которых были запечатлены знакомые ему площади или пейзажи, удивлялся тому, что он в этих местах ходил или жил. Этой зимой днем Стефана, выпив немного вина, вновь стал бродить по улицам, где стоял дом с геранями но уже не для того, чтобы, направляясь к горизонту, дать выход своему простодушному, поистине летнему возбуждению, а для того, чтобы разобраться в своих мыслях и чтобы они ему помогли. Вино делало его снисходительным и придавало ему силы спокойно и мужественно отстраниться от одиночества и жить в деревне так, как он уже жил. До этого он как бы был чужд, предшествующей жизни и даже не помнил, каким он был в камере. То, что улица, по которой он шел, принадлежала Конче, и ее дом находился там, не имело особого значения. Больше того, это его раздражало. А когда он подумал о невидимой преграде, которую поставил между собой и Кончей, то впервые стал подозревать о своей беде и точно ее назвал. В один из дней Барбарича следовал за ним уже за деревней, не спуская с него своих покрасневших глаз. Стефана был в компании с Гаэтано. Барбарича, держась от них подальше, останавливался, когда они останавливались, и ухмылялся, когда они на него смотрели. Гаитана приказал ему убираться. Стефана припомнился вечер, когда нерешительный и неподвижный Барбарича, Возник около его двери, осмотрел двор, а потом протянул ему руку, в которой держал смятый конверт. Почерневшие, заскорузлые пальцы резко контрастировали с белизной бумаги. Когда Стефана понял, что это послание, он перевел взгляд на попрошайку, который смотрел на него неподвижными глупыми глазами. «Тогда он стал читать послание» нацарапанная карандашом на листочке в клеточку. Глупо не видеться, если на это у нас есть право, однако лучше сжечь листок. Если ты хочешь познакомиться со мной и откровенно поговорить, завтра около десяти пройди по горной дороге и сядь на каменную оградку на последнем повороте с товарищеским приветом. Барбарича смеялся, обнажив десны. Несколько слов было переписано намоченным карандашом, да и весь листок будто бы попал под дождь. — Но кто это? — спросил Стефану. — Там не указано, — удивился Барбарича, вытянув шею к листку. — Ваш земляк! Его отправили туда, наверх стефана перечитал записку, чтобы запомнить ее. Потом взял спички, поджег листок и держал его в руках, пока пламя не обожгло пальцы. На глазах у Барбариччи бумага сжалась и, почернев, упала на землю. «Скажи ему, что я плохо себя чувствую», — произнес Стефана, шаря в кармане, — «и что я не могу располагать собой. А тебе посоветую. Не носи больше писем. Понял?» Скажи ему, что я сжег листок. У Стефана почему-то была безумная надежда, что записка откончит. Но ему подумалось, что даже ради нее он бы не пошевелился, и в этот миг он как бы увидел себя со стороны. Несмотря на весь происходящий с ним ужас, было над чем посмеяться. И Стефана в хорошем расположении духа свою страсть к одиночеству назвал малодушием потом он устал и от этого. Но он больше не ходил по дороге на холме, и поэтому теперь он шел, не останавливаясь по той дороге, что вела к конче. Кто находился на холме? Там, наверху. Это случилось до того, как нищий принес послание. Стефана лениво шутил с Гаитана а тут вдруг схватил его за запястье, как бы надевая наручники. «Тихо, инженер! Не то отправим вас на отсидку туда, наверх!» Стефано высвободился и насмешливо взглянул на него. «Ваш друг сумасшедший!» — сказал он Венченца, остановившемуся с ними на углу. «Случай с Каталана ему в голову ударил». «Я говорил не о нем», — ответил Гаэтану, и у него в глазах запрыгали чертики. «Я говорил, что мы отправим вас наверх, в горы». «Вы не знаете», — вмешался Венченцо, — «что в старую деревню Капрал сослал вашего коллегу». «Да». «Хм! Вы не знали?» — протянул Гаэтана. «Сюда перевели, чтобы вы не скучали негодяя» который сразу же повел крамольные речи. И капрал, который к вам хорошо относится, приказал ему поселиться в старой деревне, чтобы он с вами не столкнулся. «Капрал вам об этом не говорил?» Стефана молча смотрел на них и Венченцо добавил. «Не бойтесь, вы понравились капралу. Если бы он отправил вас наверх, вам было бы хуже». Тропки только между домами, да и по ним никто не ходит. Стефана спросил, когда это было? Восемь дней назад. Я ничего не знал. Он подозрительный, сказал Винченцо. Анархист. Придурок, добавил Гаитану. Так, не разговаривай с Капралом, честное слово, и я повеселился. «Но там наверху он незаключенный», — наконец произнес Стефану. «Может ходить?» «Вы шутите, инженер? Ему нельзя спускаться. А там наверху даже не понимают итальянского». «Он молодой?» Кабинет говорит, что он носит бороду и не нравится священнику, потому что любит поговорить с женщинами. Часами сидит на низкой каменной ограде и рассматривает горы. Ну, а если он будет распускать руки, его сбросят вниз. Проезжавший на велосипеде Капрал остановился на площади, подождал, когда подойдет Стефана, и улыбнулся ему. «У него нет с вами ничего общего», — ответил Капрал. «Успокойтесь и не выходите из деревни. Зимой дороги плохие». «Понимаю», — пробормотал Стефану. Теперь Стефана проходил перед домом кончи и думал о воздушной тюрьме наверху, о том небольшом, повисшем в небе клочке земли, который, когда по утрам разведнялась, с головокружительной высоты смотрел на море. К его тюрьме добавилась еще одна стена, на этот раз выстроенная из неясного страха, из преступного беспокойства. На каменной оградке вверху сидел покинутый человек, товарищ. Конечно, в том, чтобы поговорить с ним или же навестить его, большой опасности не было. В записке он написал «с товарищеским приветом». То есть он пользовался тем фанатичным, почти бесчеловечным жаргоном, который в другие времена применялся как язык общения «заключенных» однако в этой свободной дискуссии в этой солидарности в этих правах было что то что вызывало улыбку и возможно в тот день сидя на велосипеде капрал улыбнулся припомнив подобные слова стефана признал что вел себя довольно трусливо несколько дней его не покидал страх что барбарича вновь будет его искать и он обманывал свое разыгравшееся воображение одновременно думая об анархисте и Джанино. Оба были заключенными, но заключенными решительными, не такими, как он. А он придумывал целый мир, как тюрьму, в которую заключают по самым различным, но справедливым причинам, и это придавало ему сил. Дни стали еще короче, и опять пошли дожди». После того, как закончился купальный сезон, Стефана больше не мылся. За пустение комнаты он беспокойно бродил по утрам, чтобы согреться, нехотя несколько раз побрился, но уже несколько недель он не видел своей обнаженной груди или ляжек. Он знал, что летний загар сошел, и что его кожа теперь была грязно-белой. В тот день, когда он силой овладел Эленой, Он как можно быстрее отлепился от нее и оделся в темноте, боясь, что если он промедлит, она поймет, что от него воняет. Элена больше не приходила, и он знал об этом. Заходя в лавочку, чтобы заплатить за месяц, Стефана видел, как она бесстрастно обслуживает посетителя, а потом насмехается свысока над усилиями толстой матери, которая хотела что-то ему объяснить на диалекте. Но все же Стефана все время чувствовал на себе ее взгляд, и напряжение этого взгляда было не нежным и сокрушенным, как раньше, а темным и почти зловещим. Вдруг Стефана подмигнул ей. Лена, покраснев, потупилась, но она так и не вернулась. В полутьме дождей, прерываемых только злобными бурями, Стефана познал всю глубину одиночества. Он или оставался в комнате у жаровни, или, прикрывшись смешным зонтом, добирался до полупустой по утра мастерии и заказывал графин вина. Но очень скоро он заметил, что время — враг вина. «Можно напиваться, когда ты не один», или, во всяком случае, тебя что-то ждет, и вечер будет необычным вечером. Но когда неизменные и одинаковые часы предостерегают нас от опьянения и равнодушно тянутся, и опьянение исчезает вместе со светом, и остается время, которое нужно пережить. Когда ничто не сопровождает опьянение и не придает ему никакого значения – Тогда вино превращается просто в нелепость. Стефано думал, что нет ничего более ужасного, чем этот кувшин в повседневной камере времени. Но все время все равно его тянуло к вину. И, конечно, Джанино тоже должен был думать об этом. «Может быть, Джанино, — думал Стефано, — был бы счастлив хоть раз напиться». Может быть, тюрьма и значит только это — невозможность напиться, убить время, провести необычный вечер. Но Стефано знал, что у него есть нечто большее, чем у Джанина — страстное и неутолимое плотское желание, заставлявшее его забыть о мятых простынях и грязной одежде. А пока, по крайней мере, в самом начале камера убивала как болезнь голод. В прохладе этих последних дней года Стефана при полном безразличии к другим событиям или связям, как раз наслаждался последней капелькой тепла своего тела, еще тлеющей в нем искрой. Действительно, иногда в мертвенно-бледное утро происходило только то, что он просыпался измученный желанием. Пробуждение было печальным, как у того, как в тюрьме во сне забыл об одиночестве» и в четырех стенах замкнутого дня больше ничего не происходило. Стефана и не думая гордиться, поговорил об этом с Гаэтано. «Кто знает, почему зимой я такой возбужденный?» Гаэтана снисходительно его слушал. «Иногда я думаю, что это летнее солнце. Этим летом я так нахватался его, и теперь чувствую» или, может быть, перец, который кладут в подливки. Я начинаю понимать, почему Джанина и другие насильничают. Мне кажется, что я опунция, повсюду вижу перепелок. «Еще бы!» — воскликнул Гайтана. «Мужчина всегда мужчина!» «Что об этом скажет Пьерино?» — обратился он к финн-инспектору, который... Завернувшись в накидку, курил у стойки. «У каждого свои трудности», — ответил тот. «Попросите разрешения у Капрала». «Финал -теа. Возьмите меня поохотиться на перепелок», — прохныкал Стефану. Они отправились прогуляться.